На партизанской нашей земле появился удивительный человек. Мне сперва даже показалось, что их несколько и что все они похожи как близнецы. Все небольшого роста, все в фуражках флотского образца, все размахивают руками, кричат, что-то требуют и крутят ручки трескучих аппаратов. На самом деле это был один Михаил Глидер, кинооператор «Союз кинохроники». Он прилетел к авпаку, но сейчас бродил по всем соединениям и отрядам. Да и не бродил он, конечно, а носился с предельной скоростью, так что даже двоился и троился в глазах. Полчаса назад он снимал совещание командиров, а сейчас уже сидит на дереве и, рискуя свалиться, целится объективом встирающих белье девушек. Для меня до сих пор остается тайной, Почему, чтобы снять женщину у корыта, сапожников за их верстаками или марширующих партизан, надо повиснуть на ветке дерева, лечь на живот, забраться в яму? Во всяком случае, именно эти сложные телодвижения кинооператора вызывали у всех чувство удивления, восторга, а у многих и преклонения перед его квалификацией. Несомненно было, что Глидер Любит свою профессию. Никогда не упустит сколько-нибудь интересного эпизода из жизни партизан. Летит парашютист. Глидер тут как тут. Подрывники глушат рыбу на уборте. Из гущи кустарника торчит его объектив. Разведчики собираются в поход. Глидер просит «Возьмите меня с собой». Это произвело особенно сильное впечатление. Значит, парень Не робкого десятка. Значит, зритель увидит и бой, и подорванный вражеский эшелон, и бомбежку партизанского лагеря. Зритель увидит, в этом-то и состояло главное. Мы скоро уходим, расстаемся с Ковпаком. Значит, зритель увидит ковпаковских партизан, а наши действия не будут запечатлены. Зритель – это ведь наш советский народ, миллионы наших братьев и сестер. Как хочется показать им, смотрите, мы действуем. В своем глубоком тылу враг ни минуты не чувствует себя спокойным. Кроме того, ведь эта история – живая история. Через год-два в мирной обстановке мы сами увидим себя. Через 10 лет дети, внуки увидят нас живыми, не подкрашенными гримом, непридуманными драматургом или романистом, такими, какие мы есть. Однажды Глидер подошел ко мне. А ведь я вас давно знаю, товарищ Федоров. Ну а как же? Конечно. Помните, мы вместе в 58-й стрелковой дивизии в 19 году выступали против Деникина. Вы тогда командовали под Николаевом 520-м полком. Тут только... Приглядевшись, я увидел, что Глидер не так уж молод. Он, пожалуй, даже старше меня лет на пять. Профессиональная подвижность, живость речи, лихо задранная за затылок капитанка — вот что его молодило. Да, признаться, лица-то его раньше я не видел. Оно почти всегда было скрыто наполовину или полностью киноаппаратом. «Вы в бою под Варваровкой, как сейчас вижу», — продолжал Глидер выхватили саблю и на всем скаку ворвались в гущу бандитов. «Помню, товарищ Глидер, конечно, помню. Вы как раз в это время, я был у вас коноводом». «Так это ты!» «Конечно, я, Миша». «Мишенька, дорогой, как же я тебя сразу не узнал?» Мы обнялись, будто старые друзья. Одного только я боялся, как бы новообретенный мой соратник по гражданской войне не коснулся подробностей, И не спрашивал, сколько мне лет. Я в те дни, которые он вспоминал, Работал санитаром в госпитале, О воинских подвигах не помышлял. Но все обошлось. Старый мой друг Миша Сам заговорил о том, Что надо бы нам и теперь вместе воевать. А так как он не надеялся Перетащить меня к ковпаку, То речь зашла о том, Как бы перетащить его от ковпака. Мы вместе чуть ли не в обнимку пошли к строкачу. Миша рассказывал, как мы 23 года назад бок о бок проливали кровь. Я поддакивал. Потом Глидер рассказал трогательную историю нашей дружбы Демьяну Сергеевичу Коротченко. В результате решение было принято. Михаил Глидер переведен из соединения Ковпака в соединение Федорова. А что касается дружбы, то мы дружим и до сих пор потому что Глидер оказался хорошим боевым товарищем и великолепным кинооператором. Он был с нами, работал не покладая рук до самого расформирования нашего соединения».